Документ 48. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин 15 сентября 1939 года, 20 часов 20 минут. Получено в Москве 16 сентября 1939 года в 7 часов 15 минут. Срочно. Телеграмма номер 360 от 15 сентября. Совершенно секретно, лично послу я прошу вас немедленно передать господину Молотову следующее. Первое. Уничтожение польской армии, как это следует из обзора военного положения 14 сентября, который уже был вам передан, быстро завершается. Мы рассчитываем занять Варшаву в течение ближайших нескольких дней. Второе. Мы уже заявили советскому правительству, что мы считаем себя связанными, разграниченными сферами интересов, согласованными в Москве и стоящими обособленно от чисто военных мероприятий, что, конечно, также распространяется и на будущее. Третье. Из сообщения, сделанного вам Молотовым 14 сентября, мы заключили, что в военном отношении советское правительство подготовлено и что она намерена начать свои операции уже сейчас. Мы приветствуем это. Советское правительство таким образом освободит нас от необходимости уничтожать остатки польской армии, преследуя их вплоть до русской границы. Кроме того, если не будет начата русская интервенция, неизбежно встанет вопрос о том,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 могут возникнуть условия для формирования новых государств. Четвертое. С целью политической поддержки выступления Советской Армии мы предлагаем публикацию совместного комюнике следующего содержания. Ввиду полного распада существовавшей ранее в Польше формы правления, имперское правительство и правительство СССР сочли необходимым положить конец нетерпимому далее политическому и экономическому положению, существующему на польских территориях. Они считают своей общей обязанностью восстановление на этих территориях, представляющих для них Германии и СССР естественный интерес, мира и спокойствия, и установление там нового порядка, путем начертания естественных границ и создания жизнеспособных экономических институтов. Пятое. Предлагая подобное коммунике, мы подразумеваем, что советское правительство уже отбросило в сторону мысль, выраженную Молотовым в предыдущей беседе с вами, что основанием для советских действий является угроза украинскому и белорусскому населению, исходящей со стороны Германии. Указание мотива такого сорта действия невозможно. Он прямо противоположен реальным германским устремлениям, которые ограничены исключительно хорошо известными германскими жизненными интересами. Он также противоречит соглашениям, достигнутым в Москве, и, наконец, вопреки выраженному обеими сторонами желанию иметь дружеские отношения, представить всему миру оба государства как врагов. Шестое. Поскольку военные операции должны быть закончены как можно скорее в связи с наступающим временем года, мы будем благодарны, Если советское правительство назначит день и час, в который его войска начнут наступление, чтобы мы со своей стороны могли действовать соответствующе. С целью необходимой координации военных операций обеих сторон нужно также, чтобы представители обоих правительств, а равно германские и русские офицеры, находящиеся на местах в зонах операций, провели встречу для принятия необходимых мер, для чего мы предлагаем по воздуху собрать совещание в Белостоке. Прошу ответить немедленно телеграфом. Об изменениях в тексте согласия Гаусса и Хильгера уже побеспокоились. Риббентроп Гаус, помощник статс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.